Глава 25. Портал. Он инамирец. Слова прозвучали как гром, хотя и были сказаны девушкой на вид хрупкой, даже нежной. Инамирец! Как вон те монстры, которые лезли из портала. Что скажешь на это, император? Кого на груди пригрел? От такого обращения к Его Величеству дернулись даже стражники. Готов поклясться, если бы не Алексей Иванович, остановивший их жестом, они бы уничтожили девушку в одну секунду. Никто не смеет так дерзить его величеству. «Алиса, вас же так, кажется, зовут». Невозмутимый вид императора сбил девушку с толку. Совсем другой реакции она ожидала от него. Не найдя, что ответить, она лишь кивнула. У вас я ощущаю какую-то странную аманацию. Вы не местная?» — Я... — Не отвечайте, дайте угадаю. Император улыбнулся. Принялся рассуждать, словно играя в игру. — Аура у вас темноватая, тины отдают, значит, не отсюда. А в эманациях сердца ощущается слабый тон. Значит, не с нашей страны вы вовсе. А вот ментальные потоки и вовсе заставляют задуматься о самом неожиданном. — Какой еще тон? Какие эманации? — окончательно растерялась Алиса. «Не морочьте мне голову!» «Вы ведь и не из ближнего зарубежья, не с Азии. Дальнее? тоже не похоже». Император пристально посмотрел на девушку. Теперь в его глазах не было ни капли веселости. Лишь давящая ледяная сосредоточенность. «Тогда откуда вы сами? От вас несет тем же самым, что от этих монстров. Холодом, пустотой, дымом». «Уж не одна ли вы из них, просто спрятавшаяся под личину красивой девушки?» Алиса злобно зыркнула на императора, сжала кулаки, но тут же активизировавшиеся бойцы, стоящие за спинами его величества, красноречиво дали понять, что лучше не делать лишних движений. Девушка повернулась на меня, прошипела. «Ты еще мне за все ответишь!» и рванула к порталу. «Куда же вы?» — шуточно воскликнул император. Она не ответила. За нее это сделал я. Она хочет вернуться в свой мир. И глянул на императора. Пора было рассказать ему всю правду. Она права. Я иномерец, признался я. Каким-то неведомым образом я попал в этот мир, вместо того, чтобы умереть. Произошло перемещение моей сущности в тело настоящего Пушкина, которого убили в салоне мадам Шеррер. Простите, что не признался в этом сразу. Император смотрел на меня хмуро, молчал. «За эту свою ложь я готов понести любое наказание». «Наказание?» Еще больше нахмурился Алексей Иванович. «За что? За то, что спас меня из плена тюрьмы? За то, что подавил мятеж? За то, что уничтожил инфернальную сущность, называющую себя архитектором? За то, что не дал монстрам прорваться в этот мир? За такое не наказывают. Напротив, вручают награды». Я удивленно глянул на его величество. Император улыбался. «Ты больше землянин, чем некоторые типы Невзорова или Распутина, так что давай без вот этих вот самобичеваний. Про то, что промолчал, не сказал мне, нехорошо. В следующий раз говори. А насчет всего остального... Я вижу, что ты не причинишь нашему миру плохого. Всем сердцем прикипел ты к нему, и отныне считаешься его сыном. Это слово императора». «Ваше Величество, спасибо!» Только и смог вымолвить я. Только не говорите больше никому. «Конечно. Этот разговор останется только между нами», ответил император. И протянул руку. «Я не поверил своим глазам. Высший знак одобрения. Рукопожатие императора. Я с благоговейным трепетом принял его». «Вот и договорились», улыбнулся Алексей Иванович. «Радости моей не было предела». Я едва не задыхался от распирающих меня эмоций, но внезапный взрыв быстро остудил голову. Я обернулся и лишь смог вымолвить. «Портал!» С ним что-то происходило. Сменив цвет на ярко-красный, он начал вибрировать, создавая неприятный шум. Вокруг портала принялась кружить целая стая черного воронья. Потоки некротической силы, исходившие от сооружения, вдруг сбились, стали путанными, колючими. «Неужели вскоре пойдет вторая партия монстров?» Я глянул на императора, но и тот едва ли мог сейчас ответить, что происходит. Один из столпов портала вдруг издал сухой щелчок. С самой его вершины на землю полетел большой кусок камня. Еще один щелчок и еще один камень. На полпути к входу в иной мир Алиса остановилась, также не понимая, что происходит. Она смотрела на сооружение с открытым ртом, а потом по столпу поползла глубокая трещина. Только теперь я сообразил, что происходит. «Что? Что?» — с трудом произнесла Алиса, глядя на происходящее. Страшная догадка поразила девушку. Портал рушился. Огромные колонны, казавшиеся крепкими, непробиваемыми, теперь все были покрыты трещинами. Над порталом заклубилась черная туча, из которой начали бить молнии. Каждый удар приходился в столпы, выбивая из них огромные куски. Серая рябь портала, откуда еще полчаса назад выходили монстры, начала дрожать, словно гладь озера в самое начало непогоды. Волны превращались в причудливые фигуры. Я смотрел на это и улыбался. Только я и понимал, что происходит, и кто этому причина. Император вопросительно глянул на меня. «Ахинда!» — ответил я. Это и вправду был шаман. Ему удалось восстановить весь конструкт, который был разрушен. Он смог! «И больше не появляйся тут!» — крикнула Ахинда, выскочив у закрытия, в котором он организовал восстановление элементов конструкта. Он грозил порталу кулаком, словно тот был живым существом. А может, так оно и есть на самом деле?» Увидев императора, шаман растерялся, даже тряхнул головой, не веря собственным глазам. «Ваше Величество!» — произнес он, преклонив голову. «Это ты сделал?» — спросил Алексей Иванович, кивая нарушащийся портал. «Только повторил конструкт мадам Смит», — ответил шаман. «Неплохо», — покачал головой император. «Очень неплохо». Портал тем временем разрушался. Одна из колонн начала крениться, издавая жуткий грохочущий звук. «Нет, нет, нет!» — закричала Алиса и рванула к нему. «Постой!» — я бросился было к девушке, но шаман остановил меня. «Пусть идет, не рискуй жизнью!» «Он уничтожит тебя!» — попытался я вразумить Алису, но все было напрасно. Она мчала вперед без оглядки, надеясь запрыгнуть в последний вагон ее надежды, которая неумолимо рушилась. Это был самоубийственный порыв, и понимал, чем все это кончится. Но даже не это ее желание погибнуть меня вдруг удивило сейчас. Я поймал себя на мысли, что переживаю за Алису, хотя, казалось бы, кто она для меня? Напротив, сделала много плохого в том мире, пыталась убить. Здесь же связалась с Невзоровым. Так какое мне дело? Самый заклятый враг всегда становится ближе друзей. Друзья умирают. «Уходят, предают. И только враг верен одному. Убить тебя. В погоне к этой цели он пойдет за тобой до конца». Портал начал обрушаться основательно. Полетели верхние камни, самые массивные. Зыбкая рябь на проходе между мирами еще продолжала качать неведомую границу, но уже стало понятно. Ей осталось немного. Алиса рванула еще быстрее, на пределе своих сил. Потом, За мгновение до обрушения прыгнула и раздался взрыв. Я толком не смог понять, что произошло. Успела ли она хотя бы прикоснуться к порталу? Все ослепила яркая вспышка. Нас окатило горячей волной. Один из сотни лучей, эпицентром которых стала сама Алиса, полетел в меня, ударив точно в грудь. Вспышка боли обожгла. Я тут же создал защитный купол, закрывая стоящих. Ошметки грязных потуков, некратических эманаций и формул полетели во все стороны. Портал, сплетенный весь из дикой смеси неведомых иномирных конструктов, был разрушен. Алиса тоже исчезла. Вспышка света и нет той, кто почти всю жизнь охотился на меня. Портал, уходя, забрал ее с собой. Кто знает, может быть, все же в какой-то мир она и перенеслась? Выждав некоторое время, я убрал защиту. Мы осмотрели местность. «Не мешало бы тут потом прибраться», — произнес император, глядя на руины. И продолжил, не дав мне вставить и слово. «Но потом. Сейчас нужно мне с тобой поговорить. С глазу на глаз». Мы расположились в здании, где Ахинда создавал конструкт. После небольшого отдыха я все подробно рассказал императору обо всем, что произошло за это время на Камчатке. Думал, что он будет ругать меня, но он сказал... Ты все сделал предельно грамотно. Не нужно винить себя в том, что произошло. Оно бы случилось, будь ты тут или не будь, но с тобой мы смогли избежать крупных неприятностей. Ты практически спас Российскую империю. Насчет Камчатки не переживай. Все разрушения восстановим, все починим мы приведем в порядок. Я издам указ о дополнительных бюджетных отчислениях на этот счет. Будет у тебя финансирование на облагораживание вверенной тебе территории. «Вот об этом я бы тоже хотел поговорить с вами», — осторожно произнес я. Император вопросительно глянул на меня. «Я чувствую некоторое обременение, находясь на этом посту. Не поймите меня неправильно, я очень благодарен вам за оказанное высокое доверие, но хотел бы уступить это место. Думаю, есть более достойные люди. Кто может занять этот пост вместо меня?» «И кто же?» — спросил император с любопытством, глядя на меня. «И само не колеблясь ответил я это предложение удивило императора он знает все обязанности в курсе всех дел именно ему пришла идея использовать проводную связь для связи с внешним миром а шамана хинда я уверен не откажет ему в помощи что ж кивнул император я признаться ожидал что ты попросишься с этой должности ты не привык сидеть на одном месте а княжеская работа предполагает оседлость твою отставку я принимаю с благодарностью к тебе и той работе которую ты проделал предложение насчет и тоже поддерживаю он парень хороший вижу что далеко пойдет и камчатка при его правлении станет еще лучше тебе же хочу предложить кое что другое если ты не против конечно же я вопросительно глянул на алексея ивановича твой рассказ про андерсона и про то, что он хотел оформить большую партию руды, вызывает настороженность и беспокойство. Невзоров в этой цепочке не более, чем марионетка, исполнитель, да и Андерсон, я думаю, тоже. Должна быть рыба покрупней. И сидит она, я думаю, не здесь. «В Америке», — предположил я. «Именно», — кивнул император. «Цепочка поставок тянется именно туда, и поэтому я хотел тебе предложить кое-что» император выжидательно глянул на меня потом произнес а именно должность гранда гранда никогда о такой не слышал ответил я еще бы улыбнулся алексей иванович потому что она секретная внешняя разведка я предлагаю тебе под прикрытием миссии посла отправиться в америку и выяснить кто был основным заказчиком руды а главное зачем Если насчет первого вопроса у меня особых сомнений нет, это власти Америки, наверняка, нужно лишь убедиться в этом точно, то вот насчет второго есть много версий, и все они не самые радужные. Нужно четко понять, зачем им руда. Если для укрепления оборонных механизмов одно дело, но если для усиления атакующих установок, которые могут быть направлены в нашу сторону, то... в общем, сам понимаешь, какой важности дело поэтому не приказываю тебе, а лишь могу только спросить. Согласен исполнить это дело?» «Вы уверены, что я с этим справлюсь?» — растерянно спросил я. «Уверен», — ответил император и глянул на меня так, что я понял. Он не сомневается во мне ни секунду. «Откажешься, я тоже пойму. Ты и так много сделал для государства». Размышлял я ровно половину секунды. Потом ответил. Разве может быть у меня иной выбор? Я согласен.